Глава пятнадцатая. Галина Ивановна оказалась дома. Она встревоженно посмотрела на Сашу. «Ты почему такой бледный? Измучила работа?» «И не представляешь, как», — ответил Пименов и жалобно спросил. «Мам, а поесть у нас найдется? Я такой голодный». Купание в море раздразнило аппетит. Печенье и варенье не слишком утолили голод. Женщина засуетилась. «Конечно, мой дорогой, твои любимые вареники». Поужинав и избежав расспросов матери, журналист поднялся наверх, где в просторной комнате стоял компьютер, и включил его. Интересно, пользовалась ли бабушка интернетом? Во всяком случае, он оказался подключенным, а на компьютерном столике лежали реквизиты, по которым Саша должен был платить за интернет пятого числа каждого месяца. Айданонна Нонна Викторовна!» — восхитился внук. «Ай да молодец!» Он набрал в поисковике гостиница «Риф», «Южноморск», И с удивлением прочитал, в этой гостинице было не все гладко и спокойно. Ее основал некий предприниматель средней руки Аркадий Яковлевич Мореевич и даже одно время получал неплохой доход. Он не поскупился на наружную рекламу. Возможно, в будущем предприниматель довел бы бизнес до совершенства, да не успел его убил из ревности муж одной из горничных. В настоящее время этот парень отбывал срок в тюрьме, А гостиница перешла к дальнему родственнику Маревича Кириллу Пладенко. Репутацию отеля немного запятнало еще одно происшествие. Однажды там остановились молодожены, и ночью муж убил свою жену. Он также находился под следствием. Правда, причина убийства заинтересовала Сашу. Тоже ревность. Да что это за гостиница такая, где просто кипят страсти? Она заслуживала самого пристального внимания. Пименов хотел еще немного покопаться в интернете, но его глаза сами собой закрылись, и он повалился на кровать, даже не успев принять душ. Утром журналиста разбудил аппетитный запах оладий. Он надел тапочки и спустился вниз. Мать хлопотала у плиты. «Вчера я не успела с тобой поговорить», — сказала она Саша. «А вообще мне нужна твоя помощь. Я тебя давно ни о чем не просила». Пименов захлопал ресницами. «Так в чем же дело?» Галина Ивановна сняла со сковороды кипящую масло маладью и тоже присела. Представляешь, я тут влипла в одну историю, призналась она. Пименов начал слушать в полуха, но потом заинтересовался. Да, в общем, не то чтобы влипла, но дело, как всегда, в людской зависти, пояснила мама. Ты же знаешь, генеральный директор фирмы Южпласт выкупил в нашем доме квартиры на первом этаже. Так давно уж, откликнулся журналист, наливая себе кофе. А еще он знал, что у его матери с генеральным директором этой фирмы сложились дружеские отношения. Он и его супруга симпатизировали ей. «Так вот, вызывает меня Юрий Петрович дней пять назад», продолжал Галина Ивановна и говорит, «хочу в вашем доме организовать ТСЖ». Я отнеслась к этому настороженно, сам понимаешь. В прессе и по телевизору что только про эти ТСЖ не говорят. Сперва появляются они, потом начинается захват дома или повышение квартплаты, А у нас в доме живут не слишком богатые, многие даже бедные. Да и нам с тобой без дополнительных денежных вливаний повышение квартплаты не потянуть. Ну, в общем, нахмурилась я, а Юрий Петрович мне отвечает, «Да вы не бойтесь, Галина Ивановна, в нашем случае образование ТСЖ будет выгодно всем. Мне, потому что я не буду платить аренду горосполкому, а ведь я плачу очень большие деньги». Мне хотелось бы оставить их на дом и сделать мелкий ремонт, отремонтировать скамейки, ворота, лестницу. А если вы боитесь за коммунальные услуги, так цены на них не поднимутся. Все останется по-прежнему. Но чтобы мне разрешили это произвести, нужно оформить документы по ТСЖ. Как вы на это смотрите? Поможете? Я опешила. «Но чем?» «Видите ли», — продолжал Юрий Петрович, «я человек занятой, мне заниматься оповещением жильцов некогда». Почему бы этим не заняться вам? Расклеить объявление по подъездам, что завтра состоится собрание жильцов, да и потом выполнять мои мелкие поручения. В общем, я согласилась. Сам понимаешь, я дежурю сутки через трое, время есть. Ну и начала я объявление клеить. Состоялось это собрание, будь оно неладно, она помрачнела. И Юрий Петрович все объяснил всем так же, как и мне. Только после собрания ко мне подошли Прохоровы и заявили... «Мы слышали, что он отвалил тебе большие деньги, и теперь ты у него на побегушках. Так вот мы предупреждаем, если не закончишь это, тебе придется туго». Я просто опешила, какие деньги, никто мне ничего не давал. «Тогда откуда у тебя загородный дом и дорогая машина?» — сказали Прохоровы. «Только нам не надо врать, что оставила твоя бывшая свекровь. Вы уже давно чужие люди, разве она стала бы тебе это дарить?» Она подарила моему сыну, своему внуку пыталась возразить я. Они махнули рукой. «Ладно, нам все известно. В общем, прекращай заниматься ТСЖ, мы тебя предупредили». Сначала я посмеялась, но потом эти Прохоровы настроили против меня всех соседей. «Ты ведь знаешь, у нас все жильцы малообеспеченные. А что значит сказать такому человеку, что кто-то отвалил за что-то мне огромные деньги? В общем, против меня началась настоящая война». Я не могла выйти во двор, мне вдогонку неслись крики Бесстыжая! Мы тебя вообще посадим, если ты не прекратишь свою деятельность!» в чуть не подавился кофе, а ты мне ничего не рассказывала. «Да не хотела я тебя беспокоить», — объяснила Галина Ивановна. «Однако это все нарастало, как снежный ком, хотя я говорила соседям, я такая же квартира съемщица, как и вы, и меня тоже беспокоит, будет ли от ТСЖ нам какая-нибудь выгода». «Найдите юристов, пригласите их на собрание, чтобы они нам растолковали пользу и вред ТСЖ». Меня никто не слушал. Представляешь, с недавнего времени ко мне стали подходить соседи и заявлять, «Передай этому своему Петровичу, пусть сделает нам евроремонт и надстроит этаж. Иначе ничего не подпишем». Я поговорила с ними, и мы решили завтра провести еще одно совещание. «Не можешь ли ты подготовить какие-нибудь материалы по ТСЖ?» «А лучше бы ты сам присутствовал». Журналист наклонил голову. «Хорошо, я поприсутствую». «Спасибо, сынок». Он встал из-за стола и вытер губы. «А тебе спасибо за завтрак». Мать улыбнулась. «Понравилось?» «Спрашиваешь». Саша вывел из гаража машину и поехал в редакцию. Сначала он намеревался поговорить с Ладой, а потом рвануть в эту пресловутую гостиницу». Крутя руль, парень думал, что до расплаты за Степановым осталось ровно два дня. А если он ничего не сделает, то Каноненко узнает много интересного и сживет его со света. Этого нельзя было допустить. В редакции, как всегда, царила утренняя суета. После обязательного совещания Пименов заглянул в кабинет Лады. Она уже что-то писала. «Привет», — поздоровался он. Девушка кивнула в ответ. «Привет. Едешь сегодня в гостиницу?» «Да». Молодой человек подошел ближе. «Кстати, вчера пробил ее по интернету. Должен сказать тебе, там творятся разные дела и давно уже. То муж убил жену из ревности, то муж убил хозяина гостиницы, приревновав к своей жене. Один и тот же муж не поняла Глухова». Пименов улыбнулся. «Слава богу, разные, но оба сидят. А вообще, тебе не кажется странным этот факт? «Два убийства за полгода, и в обоих мотивом выступает ревность. По-моему, это подозрительно». Она пожала плечами. «Да в нашей жизни, возможно, что угодно». «Но не с такой периодичностью не согласился журналист. В общем, я еду туда. Как только выясню что-нибудь интересное, я позвоню». Лада встала и обняла его. «Береги себя». «Хорошо». Саша поцеловал ее в щеку и вышел из кабинета. Главный редактор с какими-то бумагами шагал ему навстречу. «Что-нибудь нарыл?» «Нарыл много. Посмотрим, что пригодится», — проговорил Пименов. «Ты это дело не затягивай, Шелихов погрозил ему толстым пальцем. «Мне постоянно звонят солидные люди. Может, сейчас поднимешься ко мне и расскажешь о результатах?» «Пока я еще не сложил два и два», — признался журналист. «Давай чуть позже». «Ну, ладно», — не стал возражать Виктор Владимирович. «Не позднее, чем через день». «Все же приказываю тебе доложить». «Хорошо». Саша улыбнулся шефу и вышел на улицу. Сегодня солнце продолжало припекать, однако с моря дул легкий ветерок, принося прохладу. Пименов сел в салон машины и завел ее. Она приветливо заурчала. «А мы с тобой быстро подружились», — сказал ей парень. «Наверное, ты сразу поняла, что я сын твоего бывшего хозяина, а папу моего ты, видно, любила». Ауди продолжала урчать, журналист нажал педаль газа.